Глава сорок вторая. Арес. Медленно поднял взгляд на Олега, затем на Эльдара и ответил. Слушаю. Плиши, отозвался детектив. «Нашел твою пропажу». «Где?» Вернулась под крыло кукловода. Похоже, это он постарался вернуть свою домой. Сцепил зубы при такой постановке вопроса. «Нихера она не его!» «Моя она и точка!» «Дальше. Еще что есть?» «Адрес скину, но должен предупредить. Ребята там серьезные». и, кажется, крышуют его кое-кто из самых высоких кругов. Насколько высоких?» – уточнил я, уже понимая, что услышу в ответ. «Самых. Имена есть. Улики косвенные. Так что, сам понимаешь, указывать не стану пока. У тебя мало времени», – процедил я. «Ты зря бесишься, Арес, это не бирюльки, дело серьезно. Тройной тариф». Грек помолчал недолго. «Договорились. Бросил, прежде чем отключиться. Олег и Ильдар выжидающе смотрели на меня, а мне надо было как следует обдумать все». потому что если этот кукловод связан с теми, кому нужен пароль, у Мальвина очень мало времени. «Куда собрался?» — окликнул меня Олег, когда я уже прикидывал, как побыстрее добраться до столицы. «По делам», — обрубил, решив, что не стану никого в это впутывать. «Поедем вместе», — неожиданно заявил Самедов. Я вопросительно вскинул бровь. «Не спорь, ты ведь за девчонку собрался». «Откуда ты?» «Не ты один знаешь, на кого она работает». «То есть вы оба в курсе?» Едко усмехнулся я, глядя другу в глаза. «Успокойся и не строй из себя героя. Мы всегда выпутывались вместе. Вспомни об этом». «Ты понимаешь, насколько это может быть серьезно? Мансуров выйдет сухим из воды, Олег. Его...» — кивнул в сторону Самедова. «Тоже вытащит». Обернулся к нему и добавил. «Ты ведь поди его любимчик. Самый надежный ученик, да?» Судя по взгляду Ильдара, я попал в цель. «Как ты думаешь, кто окажется крайний, брат? Тебе это нужно сейчас? Ты ради этого поставил все на карту?» Несмотря на злость, из-за того, что Олег молчал, я не хотел его подставлять. Не хотел и не мог. Я поеду с тобой, уверенно повторил Самедов. Помощь тебе не помешает. Легко не будет. Защита у кукловода хорошая, так что не упрямся, мы в одной лодке. У нас с тобой разная мотивация, покачал головой, покидая кабинет. Может быть, но это не помешает нам разобраться во всем вместе. Упрямец пристал, как клещ, с невозмутимым видом сел ко мне в тачку, как будто так и надо. Если думаешь, что сможешь диктовать мне свои условия. Не думаю, знаю, холодно возразил тот, но не стану. Мне не нужны лишние конфликты. Мне нужен результат. Так хочешь выслужиться перед наставником? Оскалился я. Ты ведь хочешь, парировал он, хоть и не выслужиться. Спорить с этим ослом было бесполезно. Оставалось либо выкинуть его за шкирку, либо смириться. И все внутри восставало от мысли, чтобы принять помощь этого нахала. Но, но пришлось признать, что мои возможности за границами области были не так уж велики. А мальвину вытащить я собирался целой и невредимой. Поэтому терять время на идиотские споры нет. Пора было действовать. И какой у нас план? Для начала в аэропорт. Уже забронировал нам билеты? Спросил заводя мотор. Лучше. Самолет. Широко ухмыльнулся мужик. Ты ведь не против частного рейса? Добрый папа разрешил сыну поиграть в самолетики? Ильдар громко расхохотался. Скучно нам точно не будет, Астахов. Едем уже. Пора разобраться с этим дерьмом раз и навсегда. Пристегнись. Бросил, выезжая из территории, и предвкушая, как этот самодовольный павлин позеленеет. Как только моя ласточка разгонится как следует. Хочет повеселиться? Что ж, я только за.